Глава пятнадцатая. тот день Джулиан бежал трусцой по Грейп Вайн Уэй и притормозил, заметив ленивую воскресную очередь на тротуаре. Но на этот раз люди стояли не у откупоренного. Одни терпеливо ждали своей очереди, чтобы попасть внутрь закупоренного. Другие выходили из магазина, держа в руках перевязанные лентами бутылки вина его семьи. Он хмыкнул, коротко кивнул и двинулся быстрее, чтобы наверстать упущенное время. Пробежав больше квартала, наконец позволил себе улыбнуться. Наконец-то он ощутил, как в груди выключилась некая мертвая точка тревоги. Теперь, когда магазин Лорны на подъеме, Хелли больше не будет беспокоиться, верно? Она будет счастлива. Возможно, не помешало бы обновить некоторые внутренние витрины Лорны, пол отполировать. Эта очередь покупателей образовалась благодаря визитным карточкам, которые он раздал. Но как насчет долгосрочного плана? Для закупоренного и виноградника ВОСа. Этим утром, вместо того, чтобы работать над книгой о Векслере, он встретился с бухгалтером. И с Корин корен изменил некоторые их финансовые приоритеты. Текущий год будет посвящен не столько производству, сколько продаже того, что уже находится на полках магазинов. Как только у них появится доход, они смогут внести необходимые улучшения, чтобы стать лучше прежнего. Погруженный в мысленные подсчеты, Джулиан пробегал мимо пня. Он остановился так резко, что от земли поднялась пыль. Новое письмо? Первым его побуждением было продолжить бег трусцой. Не поднимай его, не открывай. Не Хелли писала эти записки. После прошлой ночи, казалось, их разногласия проявились еще сильнее, чем раньше. Просто два человека, которые обменялись на винограднике тяжелыми личными секретами. Два человека, которые однажды ночью совершенно потеряли рассудок и вместе ублажали себя у него на кухне, которые, казалось, не могли перестать сталкиваться. Он почти наверняка вернется в Стэнфорд с чувством, что оставил позади неоконченное дело. Но с этим ничего не поделаешь, не так ли? И ему придется просто с этим жить. Как? У них никогда больше не будет разговора подобного тому, что был в ночь шторма, или во время сбора винограда на земле его семьи. Он продолжал снова и снова прокручивать в голове обмен репликами, пытаясь найти смысл в том, что они такие разные, и в то же время, находя, что друг друга так легко понять. Настолько, что когда он писал ответное письмо своей тайной поклоннице, его слова были почти точкой в конце его разговоров с Хелли. Было трудно не ждать ответа, даже если он исходил не от нее. Письмо оказалось у него в руке, прежде чем он понял, что взял его. Черт. Джулиан снова побежал сквозь спускающуюся с горы прохладную клубящуюся дымку. Солнце пробивалось сквозь туман осколками и трещинами, освещая лучами разные участки виноградных лос. Земля под ногами была твердой, и Джулиан был благодарен за это, потому что, держа письмо в руках, Он всю обратную дорогу до дома испытывал предвкушение пополам со страхом. На тот случай, если Натали проснется раньше двух часов дня, он, без происшествий добравшись до спальни, по дороге сунул конверт в карман. Закрыв за собой дверь, Джулиан стянул пропотевшую футболку и бросил ее в корзину. Снял кроссовки и принялся расхаживать по полу рядом с кроватью кинг Наконец, не в силах больше выносить неизвестность, он достал письмо из кармана и распечатал его. «Дорогой Джулиан, в твоем ответе меня кое-что зацепило. Ты пишешь, что в нашей жизни есть события или люди, которые заставляют нас стать следующей версией самих себя». Неужели мы все постоянно боремся с этим изменением в сторону чего-то нового и неведомого? Не поэтому ли, чтобы мы не делали в своей личной или профессиональной жизни, мы никогда не делаем это с полной уверенностью? Всегда есть страх ошибиться, а может быть мы боимся оказаться правыми и добиться прогресса, потому что это будет означать перемены. И двигаться вперед трудно, как ты и сказал, ужасно трудно. В последнее время, я думаю, что движение вперед для взрослого человека означает принятие того, что плохие вещи случаются, и не всегда есть что-то, что можно сделать, чтобы избежать или исправить это. Является ли обладание этим знанием, окончательным изменением. Если да, то что находится за пределами этой горькой пилюли? Неудивительно, что мы упрямимся. Когда я пишу это, я начинаю задаваться вот каким вопросом. Чем дольше мы боремся с переменами в себе, тем меньше времени у нас остается, чтобы жить лучше, или, по крайней мере, узнать себя. Я предлагаю нам обоим, «Сделать на этой неделе то, что нас пугает, твоя тайная поклонница». «Черт», — снова сказал Джулиан, обнаружив себя на краю кровати, но не помни точно, когда он успел сесть. Снова он оказался совершенно заинтригован этим письмом, и все же ему хотелось разорвать его и сжечь в камине. Не только потому, что он одновременно слышал эти слова, произнесенные голосом Хелли, и чувствовал огромную вину за то, что вообще прочитал это, но еще больше, потому что письмо бросало ему вызов. Он еще не принял и не отверг этот вызов. Тем не менее, его вены чувствовали себя так, словно в них накачали статическое электричество. То, что нас пугает. Джулиан оставил письмо на кровати, но мысленно понес его в душ. Затем в свой кабинет, где снова часами сидел перед мигающим курсором. В какой-то момент он услышал, как Натали, спотыкаясь, выбралась из своей комнаты за едой, а потом вернулась обратно. В конце концов, Он оставил попытки сосредоточиться на чем-либо другом и вернулся в спальню. Взял письмо и попытался найти хоть какую-то подсказку в почерке, информацию об основных канцелярских принадлежностях и цвете чернил, которые могли бы выявить автора. Может быть, если он сможет просто встретиться с этой женщиной лицом к лицу, Он сумеет определить, является ли это влечение обоюдным. По какой-то причине он надеялся, что этого не произойдет. Но, тем не менее, они могли бы стать друзьями, верно? Несмотря на то, что они всего лишь обменялись письмами, он не мог не чувствовать нечто вроде родства с человеком, сумевшим распознать тревоги, которые он ни разу не сумел высказать вслух, кроме как с Хелли. Может быть, вместо того, чтобы отвечать на письмо, ему стоит пойти и поговорить с ней. Предвкушение при мысли о том, что он увидит ее, услышит ее голос, нарастало так быстро, что он выронил письмо. От женщины, с которой теперь охотно переписывался женщины, которая не была Хелли. Во что, черт возьми, он ввязался? «Прости, что отрываю тебя от твоего фан-клуба», подразнила Лорну Хелли, улыбаясь лучшей бабушкиной подруге. В воскресенье днем они ехали по городу, уступая дорогу под выпившим пешеходом через каждые пятьдесят ярдов или около того. По радио тихо играла Фиби Бриджерс. Фиби Бриджерс, американская инди-фолк-рок-певица, автор-исполнитель. «Ты уверена, что хочешь прерваться на обед?» «Конечно, дорогая. Этим старым ногам нужен отдых». Лорна разгладила на шее шелковый шарфик с рисунком. Кроме того, у Нины все под контролем. Не окончив фразу, она начала смеяться. «Можешь поверить, что теперь у меня есть сотрудница. Пару недель назад у меня почти не было клиентов. Теперь я наняла помощников на неполный рабочий день, просто чтобы успевать всех обслужить». Хелли глубоко вздохнула от облегчения. С благодарностью. Когда она подъехала к закупоренному, Посетители собрались вокруг белого кованого стола ее бабушки с бокалами вина в руках, оживляя его, снова делая его нужным, сохраняя живой память о Ребекке, по крайней мере для Хелли, и большей частью она была обязана этим Джулиану. Его имя, прозвучавшее в ее голове, было одновременным выбросом адреналина и ударом под дых, писал ли он в этот самый момент снова своей поклоннице. Я предлагаю нам обоим сделать на этой неделе то, что нас пугает. Был ли он в процессе выяснения того, что его пугает? По крайней мере, Хелли сегодня была в процессе этого выяснения. Сделать что-то неудобное. Выполнив задачу, которую она поставила перед собой и Джулианом, двигаться вперёд. Утром она позвонила Лорне по поводу своего похода в библиотеку, и хозяйка винной лавки настояла на том, чтобы пойти с ней для моральной поддержки, несмотря на толпы, которые теперь стекались к закупоренному с дисконтными картами виноградника Воса и неутолимой жаждой. Плорно я не могу испытывать большую радость за тебя». Хелли оторвала от руля руку, чтобы положить растереть область сердца, которая разрывалась от радости. «Иначе я просто лопну». «Я не ожидала этого», — выдохнула пожилая женщина, не видяще уставившись в лобовое стекло грузовика. «С другой стороны, некоторые из лучших вещей в жизни — Случаются, когда меньше всего этого ждешь. Вроде того, как Джулиан внезапно вернулся на остров Святой Елены, чтобы написать книгу, или профессор каким-то образом был рыцарем-героем, который просто жил в ее памяти, но в то же время оказался совершенно иным, не таким, как она представляла себе последние 15 лет, Да, он мог быть тихим, сдержанным мужчиной из ее воображения, но он также был и энергичным, хранителем болезненных секретов, забавным и быстро находящим решение, защитником, в миллион раз более увлекательным, чем тот человек, которого она создала в своем воображении. И у нее не было выбора, кроме как оставить ему последнюю пищу для размышлений и двигаться дальше. Это то, что она должна была сделать в самом начале, прежде чем увязла настолько глубоко. «Что, если ты проведешь всю свою жизнь, ожидая одного, а получишь совершенно другое?» «Я бы сказала, что единственное, чего можно ожидать в жизни, это срыв планов», — сказала Лорна. «У судьбы свои планы» но иногда она подкидывает нам подарок, и мы понимаем, что если бы все, что мы устроили сами, шло по плану, мы бы никогда не получили подарка от судьбы. Например, ты переезжаешь жить к Ребекке на остров Святой Елены. Все эти попытки наставить твою мать на путь истины не увенчались успехом, но в конце концов именно эта борьба Привела тебя сюда. Ребека всегда говорила. Лорна, чему быть, того не миновать. Она любила хорошие поговорки. Верно. Хелли поёрзала на водительском месте, но так и не смогла устроиться поудобнее. Что если я принадлежала этому месту, святой Елене, только пока была жива Ребека? Вот как это ощущается. Как будто я больше не знаю, как быть в этом месте. Просто самой по себе». Лорна на мгновение замолчала. Хелли почувствовала, как хозяйка магазина собирается с силами, прежде чем в конце концов протянуть руку и положить ее на плечо Хелли. «Когда ты приехала сюда, это место изменилось вместе с Ребеккой». Оно перестроилось, чтобы соответствовать тебе. И теперь, Хелли, ты часть этой земли, прекрасная ее часть. Остров Святой Елены всегда будет лучше от того, что ты здесь. Когда Хелли покачала головой, у нее скатилась слеза, и она смахнула ее. «Я — катастрофа, взбалмошная и неорганизованная» и я не знаю, как контролировать свои порывы. Она всегда была рядом, чтобы помочь мне в этом, чтобы я знала, кто я такая. Я была внучкой Ребекки, и останешься ею. Так будет всегда. Но ты так же и Хелли. А Хелли прекрасна, несмотря на все свои недостатки, потому что хорошее в тебе намного перевешивает плохое». Пока Лорна не сказала эти слова, Хелли не знала, как сильно ей нужно было их услышать. Тяжесть у нее в груди немного уменьшилась, хватка на руле ослабла. «Спасибо тебе, Лорна. Я счастлива сказать тебе правду в любое время, когда ты захочешь ее услышать». Лорна еще раз похлопала ее по плечу, прежде чем убрать руку. «Что заставило тебя сегодня обратиться в библиотеку по поводу работы по озеленению?» Хелли глубоко вздохнула. «Я хочу сделать что-то, чем бабушка могла бы гордиться. Но, думаю, еще важнее то, что я должна сделать то, чем буду гордиться сама. Я должна начать гордиться и точка. Собой и своей работой. Пришло мое время». Хелли остановила грузовик у обочины через дорогу от белого П-образного здания, также известного как «Библиотека Святой Елены». Оно стояло особняком в конце тупика, а за ним бесконечными рядами тянулись залитые солнцем виноградные лозы. Этим утром, размышляя о поездке, она до мяса обгрызла ногти. «Это было так давно!» Какая-то часть ее никогда по-настоящему не ожидала, что она сюда доберется. Внутренний двор библиотеки определенно нуждался в зелени, теплее и красках. На данный момент ничего из этого в нем не было. Только разросшиеся местные растения, которые были бы прекрасны при небольшом уходе и добавлении некоторых многолетников. Перед домом под сенью дуба располагалась действительно большая лужайка. Сейчас на этой лужайке сидели двое детей, без особого успеха пускающие мыльные пузыри. На траву с их запястий стекала пена. Малышка поменьше дремала на коленях у матери. Вокруг них были разложены библиотечные книги. Хелли невольно подумала, что библиотека могла бы процветать если бы за ней хотя бы немного ухаживали, если бы люди проезжали мимо, а цветы взывали бы к ним как приглашение, бархатцы, подсолнухи и водосборы. Но для того, чтобы выполнить эту конкретную работу, она должна составить точный план, получить одобрение начальницы библиотеки, мисс Хьюм, и придерживаться его. Если бы ее направляла Ребекка, У Хелли не было бы проблем с планом, но в настоящее время она была как платье на бельевой веревке во время шторма, что называется, развивалась во все стороны. Неужели годы, которые она провела под крылом бабушки, оказались потрачены впустую? Нет. Как только Ребекки не стало, Хелли снова стала нерешительной и растерянной. Но так не должно было продолжаться. Она может сделать что-нибудь впечатляющее совершенно самостоятельно. Она сможет гордиться собой, такой хаотичной и беспорядочной. Она была внучкой одной из основательниц общины, восхитительно доброй женщины, которая любила рутину и простые удовольствия, такие как колокольчики на заднем крыльце, и наборы для самостоятельного изучения каллиграфии. Хелли остепенилась настолько, насколько была способна, потому что это было важно для ее бабушки. Бабушка ценила, когда Хелли старалась, обуздывала свое рассеянное внимание и применяла его к школьным занятиям или осуществляла конкретную стратегию озеленения. Сейчас рядом не было никого, кто мог бы оценить эти усилия. Никого, кроме нее самой. Этого должно быть достаточно. Я предлагаю нам обоим на этой неделе сделать то, что нас пугает. Браться за такой огромный проект, как этот, определенно было страшно. Это была работа, которая требовала структурированности, усердия, И одной конкретной библиотекарши, которая будет постоянно заглядывать ей через плечо. Готова ли она к этому? Да. Нужно чем-то пожертвовать. Изложение своих тревог на бумаге, написание писем Джулиану оказалось целебным. Она смогла быть абсолютно честной в том, что касалось ее страхов и чувств. Эта честность была приятной. Реальный. Но сейчас ей нужно быть честной с самой собой. Признать, что она избегала работы в библиотеке, потому что не считала, что способна сосредоточиться на выполнении такой масштабной задачи. Однако Ребекка в нее верила, как и Лорна. Пришло время принять эту веру и воплотить ее. Лорна с пассажирского сиденья толкнула ее локтем в бок. «Давай, дорогая, ты сможешь. Я подожду тебя здесь». Хелли повернулась к ней. «Ты уверена, что не предпочтешь поздний завтрак с морем шампанского?» «Может быть, на следующей неделе», — рассмеялась Лорна, подталкивая ее открыть водительскую дверь. «А пока я хочу посмотреть, как внучка моей лучшей подруги, дикое дитя». «Усвоит урок, что ей не нужно меняться, чтобы кому-то угодить. Если только этот кто-то, не она сама». На мгновение они взялись за руки. Затем Хелли медленно выдохнула, выбралась из грузовика и перешла улицу. Прохладная медная дверная ручка скользнула в ладони, и она открыла тяжелую дверь библиотеки. Как она и помнила, внутри это место было светлым и уютным. Витражные окна отбрасывали на стеллажи красные и синие блики. За столами, за ноутбуками велись приглушенные разговоры. В воздухе висел характерный запах старой кожи и полироли для пола. Голова мисс Хьюм высунулась из-за стойки администратора. Ее тонкие смуглые пальцы замерли на клавишах. Она сняла очки, и они упали, подхваченные длинным ожерельем из бисера. Встала. «Хелли Уэлч, Ребека мне говорила, что рано или поздно ты появишься», сказала она, и улыбка тронула ее губы. «Ты здесь, чтобы подать заявление на получение библиотечного билета?» Или, наконец, привести в порядок наш сад?» Хелли воспользовалась моментом, чтобы восстановить связь со своей бабушкой, как шепчущий «Привет!» откуда-то издалека. Затем она сосредоточилась и подошла к столу. «Возможно, и то, и другое. У вас, случайно, нет каких-нибудь самоучителей о том, как оставаться организованным?» Уверена, что смогу подобрать несколько. «Понимаете, это для подруги», — пошутила Хелли, отвечая на понимающую улыбку библиотекаря. «Что касается сада...» «Да, я готова. Я подумала, что мы могли бы обсудить сегодня планировку, и я могла бы начать в ближайшее время». Мисс Хьюм выгнула бровь. «Когда именно?» «Скоро» твердо сказала Хелли, в этот момент признавая, что в ней есть некоторые черты, которые она никогда не сможет изменить. И это, может быть, это ей и не нужно.